Глава 5. Я стремительно вошел в приемную. При моем появлении вскочили Спиранский и несчастный Мертонс. Заметив, что сегодня он был без Ушакова, я только усмехнулся. Не глядя на осунувшегося губернатора, я прошел ко входу в кабинет, кивнув на ходу Спиранскому. Михаил тут же сорвался за мной, а Мертенс сел с опреченным видом на место, приготовившись ждать столько, сколько потребуется. «Сегодня уже второй день, как нет дождя, Ваше Величество», — сказал Спиранский, остановившись перед столом, хотя не собирался, пока за него садиться. «Где Скворцов?» — спросил я, пройдя по кабинету и поворачиваясь лицом к Михаилу. «Готовит вам кофе, Ваше Величество?» — невозмутимо ответил Спиранский. «Вам он нужен немедленно?» «Нет, я просто уточнил. Да, если сегодня погода простоит без дождя, то завтра с утра выдвигаемся», — сказал я и подошел к окну. Мне на лицо упал солнечный лучик, который сразу начал немного припекать, падая на кожу через стекло. Пригласить, Василия Федоровича, он уже часы двадцать две минуты ожидает, когда Ваше Величество его примет. Объясни мне, Миша, в чем смысл прийти сюда, ни свет ни заря и долго ждать в приемной, если всем давно известно, что с 8 до 9 утра у меня завтрак с семьей. Я потер переносицу. Где этот скворцов с кофе? Я ничего не соображаю с утра, да еще и настроение ни к черту. «Людей порой бывает очень сложно понять, Ваше Величество», — ответил Спиранский. «Лично мне не жалко, пускай в приемные ожидают, стулья поди не просидят, но когда их много, это начинает создавать определенные неудобство». «Кто сегодня еще должен прийти?» — довольно резко спросил я. «Так Ермолов Алексей Петрович как ошпаренный прискакал», — развел руками Спиранский. «И почему он так долго до меня добирался аж из самой Костромы?» «Так, Саша, возьми себя в руки». «Если ты продолжишь кидаться на людей, то ничего хорошего из этого точно не выйдет». «Я уже послал запрос к остромскому губернатору», — сразу же ответил Спиранский. Как удалось выяснить, приказ о помиловании Алексея Петровича не сразу передали ему. Долгое время его передавали из рук в руки в канцелярии при губернаторе, и только когда пакет попал к Кочетову Николаю Ивановичу, его передали уже Ермолову. «Почему мне не доложили?» — я продолжал смотреть в окно. «Я выяснял подробности длительного отсутствия Алексея Петровича и не стал вас беспокоить заранее». «Миша, что за бардак творится у Кочетова?» Я развернулся к нему, пристально глядя в глаза. «Разрешите говорить на чистоту, Ваше Величество?» Спиранский спокойно выдержал мой взгляд. «Я тебя на эту должность назначил и за твою прямолинейность в том числе», ответил я. «Так что с Кочетовым?» «Он не годится для этой должности», прямо ответил Спиранский. За него хлопотала Дашкова Екатерина Романовна перед вашей августейшей бабкой. Дашкова являлась двоюродной сестрой жены Кочетова, поэтому и составила протекцию. Вот только у Николая Ивановича нет порядка ни в семейной жизни, ни в губернии. В то время как его законная жена с детьми прозябает на правах бедной родственницы у тех же Дашковых, он в открытую живет с женой Городничего и уже прижил от нее сына. «Как же мне надоел уже этот вертеп, кто бы знал». Я закрыл глаза и с силой потёр переносицу. Готов приказ об отстранении Кочетого от должности. И в личном письме посоветую ему наладить отношения с семьей, или же я сам буду настаивать на его разводе с женой и хлопотать за отчуждение в её пользу половины его имущества. Слушаюсь, Ваше величество. Спиранский склонил голову. «И еще я передал документы, подтверждающие халатность Костромского губернатора Александру Семеновичу. Теперь пускай Макаров разбирается, что это, действительно простая халатность или злой умысел. Полагаю, когда появятся результаты, Александр Семенович доложит вашему величеству о них. Ну что же, он все сделал правильно. Если я начну вникать в каждое движение своих подчиненных, то скоро свихнусь. Так что разумную инициативу можно было и поддержать. Что с врачом? Ты нашел врача? Я открыл глаза. Мое настроение было связано еще и с тем, что Лизе с утра было нехорошо. Но не только моя жена жаловалась на колики в животе и горечь во рту. Екатерина и даже моя матушка тоже выглядели немного бледными и сказали, что им дурно. Я приказал проверить всю еду, но вроде бы никаких ядов не обнаружили. Вот только полноценно проверить на яд все продукты было невозможно, и мне оставалось только зубами скрипеть». «Как оказалось, выполнить ваше поручение, ваше величество, невероятно сложно», ответил Спиранский. Он уже не был невозмутим, скорее конфужен. «Я так понимаю, условия, что врач должен быть русским обязательно?» «А в чем проблема?» Я нахмурился. «В Российской империи нет ни одного русского врача? Вы же понимаете, что под русский я подразумеваю человека, который родился и вырос здесь, а не нанят на службу неизвестной из какой страны?» «Я это понимаю, ваше величество, вот только...» «При дворе нет никого, кто соответствовал бы этому требованию», — вздохнул Спиранский. все лейп лейб-медики прибыли к нам из разных стран». «Да вы издеваетесь», — прошипел я и снова посмотрел на Спиранского. «И что же ты сделал, чтобы выполнить поручение?» «Я отправил письмо с курьером Политковскому Федору Герасимовичу, ординарному профессору и декану медицинского факультета Московского университета», — немного помявшись, ответил Михаил. «С распоряжением выслать нам навстречу врача поспособнее. Мы его можем подождать здесь, если хотите, но можно встретить его по дороге». «Нет, откладывать поездку мы не будем», — решительно проговорил я. «В любом случае, в самой Москве у нас больше шансов найти грамотного врача, который сумеет определить, что с нашими домами происходит. Сейчас зови мертонца. Мне нужно понять, он выйдет отсюда, оставшись губернатором, или я его сниму к чертовой матери». Дверь отворилась, и в кабинет вошел Илья, притащивший кофе. Это было то, что сейчас необходимо. Сделав глоток, я поставил чашку на стол и сел, ожидая мертонца. На этот раз разговор с тверским губернатором был гораздо продуктивнее, чем абсолютно все, что происходили до этого дня. Он, наконец-то, принес мне реалистичный план по улучшению города. И этот план включал в себя дороги, довольно примитивные ливневки в виде канав, в которые будет стекать вода, но пока хотя бы такие... Также план предусматривал несколько пожарных колодцев по одному на каждый район города. Да, Мертенс додумался где-то раздобыть архаровскую схему градоустройства и включил ее в план улучшений. Сюда входило несколько учебных заведений. «Вы прямо революционер, Василий Федорович? Я откинулся на спинку стула и теперь внимательно разглядывал его. «Женская гимназия?» «Я довольно часто получал прошение от наших барышень», — начал мямлить Мертенс. «Признайтесь, вы поговорили с Ее Величеством Елизаветой Алексеевной?» вкрадчиво спросил я его. «Василий Федорович, в этом нет ничего постыдного. Но мне нужно знать, вы сами пришли к столь замечательным выводам или вам подсказали. Потому что мне нужно знать, вы представляете себе объем предстоящих расходов или же доверитесь случаю. Я вас не понимаю, Ваше Величество». Он перестал мямлить и посмотрел на меня. «Что же здесь непонятного, Василий Федорович?» Я чуть подался вперед и теперь говорил жестко. Эпоха, когда выделяли сколько-то денег на что-то закончилась. Я принимаю этот план. Он вполне разумен и для первичных усовершенствований вполне подойдет. А теперь мне нужен будет точный расчет, сколько будет стоить то или иное новшество. С обязательными договорами, заключенными городом с теми людьми, кто возьмется делать ту или иную работу. Это понятно? Будет точный расчет с прикреплением всех необходимых документов. Я подпишу указ после проверки, и вам выделят именно столько денег, сколько будет указано в расчетах. Еще раз. Деньги будут выделены только после проверки, чтобы исключить подлог. А потом крутитесь, как хотите, но все должно быть выполнено точно и в срок. И вот за это я спрошу именно с вас, господин губернатор. «Как-то это...» — мертонс спотер лоб. «Странно и непривычно, Ваше Величество?» «Ничего, привыкните», — отрезал я резко. «Я тут прикинул, когда сидел в одиночестве и меланхолии, вызванной дождем их хмарью. Если мы исключим взяточничество и разворовывание казны больше, чем на две трети, то налоги можно будет не повышать резко и бестолково, и бюджета хватит на то время, которое уйдет, чтобы разработать, наконец, нормальную систему налогообложения». «Я не беру...» — Мертон вскочил, горя от возмущения. «Сядьте», — холодно произнес я, хлопая ладонью по столу. Если вы не берете взяток, это не значит, что их не берет кто-то другой, кому вы поручите в итоге делать дороги, или закупать оборудование для женской гимназии. Если вы плохо меня расслышали, то я повторю. Денег из государственной казны будет выделено ровно столько, сколько необходимо, с минимальным увеличением суммы на обстоятельства, непредвиденные и непреодолимые. Больше не будет так. Вот вам сто тысяч рублей, построите гимназию и откройте ее через три года. Это понятно? Да, ваше величество. Выдохнул Мертенс и сел на свой стул, словно ему ниточки перерезали. «Очень хорошо, Василий Федорович. Надеюсь увидеть вас в Москве с уже сделанными предварительными расчётами хотя бы городских дорог и канав для стока дождевых вод». Мертенс прекрасно понял, что это означает конец аудиенции, и снова вскочил. «Я прибуду в Москву со всеми необходимыми бумагами», сказал губернатор напоследок и выскочил из кабинета. Немного посидев, гипнотизируя взглядом чашку с недопитым кофе, я поднялся. Залпом допил уже остывший напиток и вышел в приемную. «Ваше Величество!» — Спиранские со Скворцовым вытянулись передо мной. «Я хочу прогуляться. Мне нужно проветрить голову. Полагаю, небольшая поездка верхом за город подойдет для этой цели», — сказал я, и Скворцов тут же сорвался с места, чтобы мне эту прогулку организовать. Уже через полчаса мой небольшой отряд выехал за город. По правую руку от дороги раскинулось поле. Траву на этом поле не косили, а пасущиеся вдалеке коровы давали понять, что отдано это поле под выпас. Свернув с дороги, я немного проехал по полю, а потом соскочил с коня, вдыхая полной грудью теплый летний воздух. Пахло разнотравьем, и возникло совершенно иррациональное желание упасть на траву и поваляться вот так с полчасика. Делать я этого не стал, а вот мундир снял, оставшись в тонкой шелковой рубашке. Бросив мундир сопровождающему меня Боброву, я просто подставил лицо солнечным лучам. «Вы обгорите, Ваше Величество», — предупредил меня Юра. «Плевать», — ответил я, и тут мое внимание привлекла ехавшая довольно далеко карета. Дорога после продолжительного дождя еще не до конца высохла, но пыль под колесами карета уже начала подниматься. «Завтра уезжаем», — сказал я, и Бобров кивнул, показывая, что понял. «Кто это так спешит?» Я указал на несущуюся по дороге карету. «Я сейчас узнаю, Ваше Величество!» Юра быстро отошел к одному из гвардейцев и отдал ему приказ. «Я не расслышал, что Бобров говорит, да мне и не нужно было это делать. Что меня заставило останавливать эту злосчастную карету? Да черт его знает, любопытство, наверное». А карета тем временем принялась замедлять ход уже самостоятельно до того момента, как двое гвардейцев приказали возниться тормозить. Из выглянул высокий, худощавый темноволосый мужчина. Я стоял за своим Марсом, и меня было плохо видно. К тому же мужчина, похоже, решил, что это приятели. Офицеры решили размяться. Пикник захотели устроить, правда, без пастушек. Иначе как объяснить, почему он вообще решил остановиться? «Прошу прощения, господа, можно обратиться к вам с вопросом?» Он говорил по-французски. «Вы говорите по-русски?» Вперед вышел Бобров. Он передал мой мундир одному из гвардейцев, покосившись при этом на меня. «Очень плохо», — признался мужчина. «Да, разрешите представиться. Граф Иоанн Кападистрия, Я являюсь секретарем Законодательного Совета Республики Ионических Островов. Мне передали, что я должен приехать в Москву на коронацию Его Величества Императора Александра, как, впрочем, и все другие служащие посольства и государственных служб за границей, представляющие Российскую Империю». «Что же вы хотите у нас узнать, господин Каподистрия?» Я вышел из-за коня и приблизился к карете. «Я хочу узнать кортеж императора, и он сам все еще в Твери?» «Хотя, конечно, в Твери. Вы же здесь. А я не думаю, что в этом городе остановился гвардейский полк», — быстро проговорил Каподистрия. «Мы с Бобровым посмотрели друг на друга». В его взгляде читалось удивление. «Эм...» начал он, но практически сразу замолчал, а потом осторожно произнес «А вам зачем знать про императора? Вы его в любом случае встретите в Москве». «Происходят какие-то непонятные шевеления со стороны порты, и хотя адмирал Ушаков не видит ничего особенного и не ощущает угрозы, мне так не кажется, Николь коль выпал случай встретиться с императором Александром, то я хочу поделиться с ним своими опасениями», — ответил Каподистрия. «Попробуйте», — я улыбнулся. «Почему-то этот странный грек меня не узнал, не видел портретов» или я настолько не похож на свои изображения. Только вряд ли вам удастся встретиться с его величеством сегодня, а завтра утром мы уезжаем. Зато я буду в непосредственной близости и смогу в конце концов переговорить с его величеством», уверенно сообщил нам секретарь законодательного совета и захлопнул дверь кареты. Бобров сделал знак гвардейцам, и они отошли в сторону, пропуская карету. «Вот если бы он знал, как я выгляжу, то вполне мог поговорить со мной прямо здесь». «Заметил я с философским видом». «Полагаю, он знает, Ваше Величество», — ответил Бобров. «Просто граф не ожидал вас здесь увидеть, поэтому решил, что его обманывает зрение». «Почему-то я сомневаюсь». «Никуда ехать не хотелось. Пожалуй, я еще немного здесь погуляю». «А что у нас с портой происходит? Вроде бы все нормально с утра было, или я чего-то не знаю?» «Вы меня спрашиваете, Ваше Величество?» Бобров посмотрел на меня удивленно. «Нет, Юра, это я размышляю вслух. На вопрос о турках мне, пожалуй, только Федор Федорович Ушаков сможет ответить. Скоро он прибудет в Москву. Вот тогда у него и спрошу». На дороге ведущей из города появился всадник. Он ехал целенаправленно в нашу сторону. Бобров заметил его приближение и нахмурился. Он сделал шаг и встал таким образом, чтобы закрывать меня собой. Сделать это было сложновато. Хрупким и утонченным юношей я не был». Даже несмотря на то, что немного похудел. Когда всадник приблизился еще ближе, Бобров весьма демонстративно положил руку на рукоять пистолета, а двое гвардейцев выдвинулись навстречу. Всадник тем временем затормозил и соскочил с коня. Бобров, все еще держа руку на рукояти пистолета, сделал еще пару шагов ему навстречу, а гвардейцы перекрыли дорогу. «Государь, может быть, вы уже прикажете вашим псам пропустить меня?» Кочубий, а это был именно он, смотрел на меня из-за плеч гвардейцев. Не раньше, чем вы отдадите оружие, Виктор Павлович, спокойно ответил ему вместо меня Бобров. Держите, Кочубей раздраженно сорвал с себя ремень с ножнами и пистолетом и протянул гвардейцу. Так вы позволите мне приблизиться, Ваше величество Александр Павлович? Ты надел сегодня мундир, ведь? спросил я, продолжая его разглядывать. И что послужило причиной? Я все еще числюсь капитаном Преображенского лейб-гвардейского полка, Ваше величество. С меня никто не срывал погоны. «Просто те должности, кои я занимал до своей опалы, предписывали носить гражданское платье», — глухо ответил Кочубей. «С которыми ты сросся очень сильно, Витя. Настолько сильно, что я даже уже начал забывать о том, что ты был когда-то адъютантом у Потемкина. Наши взгляды встретились. Ты просто решил мне подыграть, Витя. Подумал, раз я сам постоянно таскаю мундир, то будет проще найти со мной общий язык, одевшись так же. «Юра, пропусти графа Качубея. Он обещает, что будет вести себя хорошо, и у него не припрятан кинжал, который граф планирует вонзить мне в спину». На меня посмотрели оба. Кочубей пару раз моргнул, а Бобров нахмурился. На его лице явственно читался мучительный мыслительный процесс. Бобров несколько секунд раздумывал над тем, а не обыскать ли ему графа на предмет спрятанного кинжала, или я все-таки так неудачно пошутил. Наконец он решился и сделал знак гвардейцам пропустить Кочубея. «В раньше всегда предпочитали прогулки в одиночестве, Ваше Величество». Он подошел ко мне, остановившись в положенных двух метрах. Бобров деликатно отошел в сторону, но не слишком далеко. А вдруг кочубей крыши поедет, да как кинется. Нахрена ему рисковать стремительно взлетевшей карьерой ради каких-то принципов? «Молодец. Все они молодцы, те молодые офицеры, которые так быстро сориентировались и встали вокруг меня первыми». «Именно поэтому ты устремился за мной, Витя?» «Решил составить компанию на прогулке?» Я смотрел на его упрямо сжатые губы. «Все меняется. С моим отцом, например, удар произошел, когда он в окружении офицеров находился. Ты слышал, что Макаров выяснил? суть они все продажные оказались, а ведь так старательно приличными и верными людьми прикидывались». «Да, я слышал, Ваше Величество, особенно за князя Волконского слышать было странно». «Чужая душа потемки». Я развел руками. «Может быть, у князя были денежные затруднения. Ты не в курсе? Мне он так и не признался». «Зато Салтыкова сейчас воспрянут, не так ли?» Ядовито спросил Кочубей. «Оставь этот тон, Витя». Холодно оборвал я его. «Ты мне в прошлый раз так и не ответил, что же тебя задержало в Дрездене так надолго. Да еще и руки сковала, что ты даже письмо не сумел мне составить со словами соболезнования и поддержки. Я так понимаю, ответа у тебя нет» добавил я задумчиво. «Я впал в немилость у Павла Петровича, когда отказался жениться на его шлюшке. А, собственно, почему?» Я прищурился. «Анька красивая женщина, и ее интрижка с императором не помешала бы насладиться ее прелестями законному мужу. Зато только представь себе, какими благами ты бы оброс, если бы чуть-чуть помог своему императору. Но ты отказался, Витя, и я хочу знать, почему». «Потому что это мне притит. «Брось». Оборвал я его почти на полусловие. «Только не говори мне, что ты такой романтик. Веришь в возвышенную любовь и другие романтические бредни». «Это вполне нормально, Ваше Величество», — Кочубей потер лицо. Он сильно осунулся с нашей последней встречи. Тогда мы с ним недолго проговорили. Он не сумел ответить мне прямо ни на один вопрос, и я уже через десять минут сказал, что сильно занят, и что друг Витя пускай приходит, когда она думает, что отвечать. «Нет, не оставил, Ваше Величество», — Я долго все обдумывал, наверное, поэтому не вернулся быстрее. Кочубей потер лоб. Я же пристально на него смотрел, отмечая, что на лбу у него появилась испарина. «Я обдумывал ты так же романтично, как свою женитьбу, вроде проведем мы реформы и все сразу же станут счастливы. Я усмехнулся. Нет, ведь а так не бывает. Еще ни разу за все время существования людей ни одна реформа не прошла безболезненно. И пока я не стану уверен, что ты думаешь рационально и в какой-то мере цинично. Как и полагается государственному деятелю, я тебя близко к управлению не подпущу. Дружба, дружбой, и на таких дров, как отец, я ради дружбы не наломаю. Что с тобой, тебе плохо? Что-то мутит с утра, как позавтракал, так и началось. Видимо, штормило его знатно, потому что он уже не мог скрывать своего плохого самочувствия. И что самое главное, он не завтракал вместе с нами, ел Витенька отдельно. Ведь мы продолжим наш разговор позже, а пока ты вернешься в путевой дворец, лежешь отдыхать, а потом напишешь мне очень подробно, что ты ел на завтрак, передашь спиранскому до обеда. Да, Ваше Величество, я все исполню. Он посмотрел немного удивленно, но возражать не стал. Очень хорошо. Бобров выдели графа человека, а то Виктор Павлович, неважно себя чувствует, еще упадет где-нибудь по дороге. Слушаюсь, Ваше Величество, Бобров наклонил голову. Когда мы возвращаемся... «Через полчаса», — немного подумав, — ответил я, — «прогуляюсь уже по полю, букет Елизавете Алексеевне составлю». И я сорвал какую-то ромашку, чтобы показать, как буду букет составлять. Заодно подумаю, что делать с Каподистри. Последнее я не озвучил и пошел по полю, выбирая цветы покрасивее. Надеюсь, Лизе мой букет понравится.